Йоси заметил, как в глазах Агамы тут же сверкнула искорка живого интереса, который ему не удалось полностью скрыть. — Если вы хотите получить доказательства, я мог бы сказать вам, как ваши шпионы могут раздобыть подтверждение. — Хорошо, благодарю вас, — произнес Агама, отложив эту информацию в голове, чтобы заняться этим немедленно, не дожидаясь ничьего совета. Я бы хотел иметь возможность подтвердить столь приятное известие. Ну и что? Йоси заговорил еще тише. — В течение этого года, если бы мы стали союзниками, будет легко сделать так, что вас назначат старейшиной. Тогда вместе мы могли бы одобрить три остальные кандидатуры. Я сомневаюсь, что мы когда-нибудь сможем прийти к соглашению Йосидоно, — сказала Гама с кривой усмешкой. Не по составу совета, не потому, кто из нас станет тайро правителем. а Но я буду голосовать за вас. Почему вам нужно быть таким глупым? без спросил Агама. Вы же должны понимать, что я незамедлительно разрушу ваш Сёгунат в том виде, в котором он сейчас существует. Да. Я согласен, что мы должны это сделать. Я бы хотел сделать это прямо сейчас. Обладая я властью, я бы разрушил его прямо сейчас и провел бы реформы, прислушиваясь к голосу Совета всех даймё, даже внешних правителей. Он увидел, что Огама поражен еще больше и понял, что набирает очки. Но я не могу. Я должен ждать, пока Андзе уйдет в отставку или умрет. — Почему не дождаться этого раньше, чем позже, а? Если он сидит, как гнойный чирий у вас на заднице, проткните его! Вы ведь оба находитесь в замке Эдо, Это вызвало бы гражданскую войну, которой я не хочу, не хочет ни один даймё. Я согласен, что Сигунаты Бакуфу Должны быть перестроены радикально. Ваши взгляды и мои очень схожи между собой. Без вашей поддержки я не смог бы осуществить реформы, — Йоси пожал плечами. — В это трудно поверить. Но это мое предложение. Его собеседник сказал, — убрав с дороги Анзео, Вы могли бы делать все, что вам угодно. Вы могли бы соблазнить Санзиро, этого дурака из Тосы, может быть, их обоих, а? Если бы вы трое объединились против меня, возможно, со мной было бы покончено и с моим княжеством тоже. Затем вы разделите их. «И вот вы у власть. Его губы сложились в улыбку, которая не была улыбкой. «Или более вероятно, они останутся вместе и разделят вас?» «Гораздо более вероятно. Так почему не выбрать власть для вас, а не для них?» «Во-первых...» Мы могли бы разгромить Тосу. Снова короткий жестокий смех. Это будет нелегко, учитывая, что Санзиро с его соцумскими легионами готов немедленно прийти Тосе на помощь. Он ни в коем случае не может позволить нам раздавить Тосу, потому что тогда он останется один, и мы двинемся против него. Он ни за что не позволил бы даже мне разгромить его. Что я мог бы сделать со временем, не говоря уже о том, чтобы допустить союз между нами? Их невозможно разделить, хотя они и ненавидят друг друга. В конце концов, мы разбили бы их. Но ни один из нас не в состоянии вести длительную войну. И уже никак. пока гайдзины находятся на наших берегах и готовы поработить нас. Оставим пока гайдзинов. Скажу только, что я выступаю против соглашений. Хочу, чтобы все гайдзины были изгнаны. Хочу всеми своими силами выполнить просьбу императора. Хочу видеть в совете новых старейшин и распустить большую часть Бакуфу. Снова Агама пристально посмотрел на него, едва в состоянии поверить своим ушам. Такие тайные мысли! Смертельные мысли, выражаемые так открыто! Недолго останутся секретом. Если они правдивы... Они правдивы. Они выражаются наедине между нами. Я рискую с вами, да. Но есть цель. пон? Я предлагаю тайный союз. Вместе. Мы могли бы держать в руках всю власть. Вы хороший военачальник. Вы, вы владеете проливом Симонасеки. Ваши пушки не смогут остановить корабли гайдзинов до тех пор, пока мы не приобретем или не построим такой же флот и не сделаем наши армии современными. Корабли, пушки и огнестрельное оружие гайдзинов. Вот все, что нам нужно. И вы достаточно сильны и достаточно умны, чтобы понимать проблемы, стоящие перед нами. Какие же? Главных пять. Слабый, глупый устаревшийся гунат, поддерживаемый еще более глупыми Бакуфу. Вторая. Страна разделена. Третья. — Гайдзины и наша потребность перевооружиться, прежде чем их корабли, пушки и ружья превратят нас в рабов, как они превратили в рабов-китайцев. — Четвертое. Как уничтожить всех сиси, чье влияние растет, несмотря на их малочисленность. — И, наконец, пятое. Принцесса Ядзу. — С четырьмя? Я согласен. Но почему она проблема? Но бусада, ребенок, капризный и простодушный, да, и я думаю, таким он и останется. С другой стороны, она сильна, образованная и хитра. Хитра, далеко не по своим годам, но женщина, раздраженно оборвал его Агама. Без армии и кошелька, и как только она станет матерью, вся ее энергия будет расходоваться на сыновей. Вы видите пожар в бочке с водой. Но, предположим, что ее муж им патент. Что? Именно это нашептывают мне его доктора. Предположим, также. то он совершенно околдован ею, поверьте мне. Эта девушка наделена умом и хитростью волчицы Ками. Этот визит — ее идея, первый шаг ее плана — отдать его вместе с ним и весь Сюгунат в цепкие руки придворных лизоблюдов, которые не имеют никакого опыта в мирских делах, которые введут божественного в заблуждение и погубят нас всех. «Это ей никогда не удастся!» — едко возразила Агама. «Какая бы она ни была умная, ни один даймё не примет такого безумия!» «Шаг первый — этот визит. Шаг второй — Сёгун делает дворец своей постоянной резиденцией. Начиная с этого момента, поддержанные просьбами императора, просьбами ее брата, решения будут не сходить через ее приспешников, один из которых — «Ваш принц Фудзитака!» «Я не верю в это!» «Естественно, он в этом не сознается. Через некоторое время, весьма скоро, я смогу представить вам доказательства того, что он действует не за вас, а против вас. Йоси следил, чтобы его голос звучал тихо и был полон искренности. — Как только Набусада постоянно осядет в этих стенах, она будет править. Вот почему она проблема. Агама вздохнул и выпрямился на стуле, снова взвешивая все, что говорил ему его противник. Многое из сказанного было правдой и раздумывая, насколько он может доверять ему. Тайный союз бесспорно открывал новые возможности, если цена, которую ему предложат за него, будет достаточно высока. — Решение этой проблемы... «Заключается в расторжении брака», — высоким голосом произнес он. «Императора просили дать на него свое согласие, а? Возможно, император будет счастлив попросить о его расторжении». «Одним ходом вы нейтрализуете ее». — Возвращаете себе поддержку многих, кто негодует по поводу этого брака, считая его наглостью со стороны Таранага. — Не мое мнение, — поспешно добавил он, увидев, как вспыхнуло на миг лицо Йоси, не желая пока открытого столкновения. — Так много еще предстоит услышать и решить. После секундного молчания Йоси кивнул. Хорошая мысль, ага, Мадонну. Мне она не пришла в голову. и в самом деле не пришла. Чем больше он думал об этом, тем в большее возбуждение приводили его те побеги, которые даст это зерно. — Это должно стать первоочередным делом. — Отлично! У края двора лошадь заржала тревожно и прянула. Оба князя смотрели, как солдат, державший ее под устцы, успокаивал ее. Агама спрашивал себя в своем самом потаенном сердце, должен ли будет он после того, как устранит Йоси, а затем даже не икнув Нобусаду, всех остальных Таранага и их союзников, и станет сюгуном, должен ли будет он тогда унаследовать и эту принцессу императорской семьи? — У меня никакая женщина проблемой не станет. Она будет метать сыновей так быстро, что даже боги улыбнутся. «Так в чем же заключается ваше предложение?» — спросил он. Голова у него кружилась от чудесных преимуществ, которые может открыть для него временный союз. «Мы заключаем тайное соглашение с сегодняшнего дня. Объединить силы влияния и сообща выработать планы». «В первую очередь следующие. Первый — раздавить Сиси. Второй — нейтрализовать Анзё и Санзиро, правителя Сацумы. Третий — внезапно напасть на Тосу. Как только Анзё умрет или уйдет в отставку, я предложу вас старейшиной вместо него и гарантирую ваше назначение». Одновременно с этим подаст в отставку Закумура, и его место займет другой, чью кандидатуру мы согласуем заранее. Три к двум. То Яму я оставлю. А Дати будет заменен тем, кого вы назначите. Я голосую за то, чтобы вас избрали главой совета. В чине Тайро! быть главным министром совета старейшин. Этого достаточно. Возможно и нет. В обмен на что? С сегодняшнего дня Тоса и Сацума рассматриваются как враги. Мы выделим все необходимые войска для совместного внезапного нападения на Тосу сразу же, как только настанет подходящий момент. Княжество его «Разделим между собой». «Поскольку он внешний правитель, его земли должны отойти к внешнему правителю». «Возможно. Возможно и нет», — небрежно ответил Йоси. «Вы соглашаетесь никогда не объединяться с Тосой и Сацумой против меня или Сигуната. Если мне следовало бы сказать, когда...» С и Тоса порознили, вместе нападут на вас, я клятвенно обещаю немедленно поддержать вас крупными силами. — Дальше? — бесстрастно спросил Огама. — Вы соглашаетесь не объединяться ни с кем против меня. — Как я соглашаюсь не объединяться ни с кем против вас? Дальше. С сегодняшнего дня, не поднимая шума каждый своим путем, мы начинаем работать над расторжением брака. Дальше. Последнее. Врата. «Вы соглашаетесь, что законные полноправные силы сюгуната возвращают себе контроль над ними с завтрашнего расцвета?» Лицо Агамы потемнело. «Я уже показал вам, что я являюсь законным и полноправным представителем божественного...» «Я уже заметил вам, что хотя документ безусловно подписан правильно...» Сама подпись, к сожалению, была получена в результате неудачного совета. «Прошу прощения, нет!» «Врата должны вернуться под контроль Сюгуната. Тогда нам мало, о чем остается говорить!» Иосиф вздохнул. Его глаза превратились в щелки. «Печально!» Но тогда вы получите новую просьбу от императора. Оставить врата и покинуть Киото со всеми своими людьми. С точно такой же холодностью Агама посмотрел на него в ответ. Я сомневаюсь в этом. Я, Торанага Йоси, гарантирую это. Через шесть или семь дней Сегуннабусада Бусада и его супруга разместятся во дворце. Как опекун я имею к нему прямой доступ и к ней. Они оба увидят справедливость моих доводов относительно врат и еще многого другого. — Чего другого? Передача «Врат». Не должна быть для вас проблемой, ага, Мадонно. Я дам гарантии не праздновать это, как ваше поражение. Я с благодарностью приму ваше добросердечное приглашение принять командование над ними. Не стану укреплять их против вас. В чем же сложность? Ведь врата... Это большей частью символ. Я официально уведомляю вас, для сохранения мира и поддержания порядка в стране Сюгунат должен занять там свое место. Агама колебался, не видя выхода. Йоси легко мог бы добиться, чтобы ему направили еще одну такую просьбу, которую ему придется принять и исполнить. Я дам вам ответ через месяц. Прошу прощения, полдень шестого дня, считая от сегодняшнего, крайний срок. Почему? Через пять дней Набусада прибудет в Отцу. К вечеру шестого дня Набусада проедет через врата. Я прошу передать их мне, передать на время до этого срока. Это было сказано так мягко. «И так вежливо!» Их взгляды встретились. Уклончиво, но так же вежливо Агама произнес. «Я подумаю обо всем этом, Йоси Доно!» Затем он поклонился. Йоси поклонился. Оба они прошли к своим паланкинам, и все на площади облегченно вздохнули, что пытки их настал конец и что резни, которые все ожидали, не произошло.